Она началась с 1949 года и двигалась вперёд. Проблема заключалась в том, что собрание вырезок оказалось гигантским. В интересующий её период концерн упоминался в прессе почти ежедневно, и не только в центральных СМИ, но и в местных изданиях. Среди дней проходили экономические анализы, профсоюзные дела, переговоры и угрозы с предостережениями.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 Она обратилась к заведующей архивом Будель Линдгрен и спросила, имеется ли у них перечень мест, где в 50-х и 60-х годах располагались фабрики или предприятия концерна. Будель Линдгрен посмотрела на Лизбет Салндер холодным подозрительным взглядом. Ей отнюдь не нравилось, что совершенно постороннему человеку разрешили вторгаться в святая святых архива концерна и смотреть любые бумаги.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 Около 7 часов вечера Микаэль раз 10 пытался позвонить Лизбет и каждый раз убеждался, что её мобильный телефон отключён, и ей не хотелось, чтобы её отрывали от работы в архиве. Он бродил по дому, не находя себе места, достал записи Хендрика о том, чем занимается Мартин в момент исчезновения Хариет. В 1966 году Мартин Вангер учился в последнем классе гимназии в Уппсале.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 Она поехала на остров и попыталась поговорить с Хенриком, но пропала так и не поговорив с ним. Что ты хотела рассказать, мысленно спрашивал у неё Микаэль о случае в Уппсале. Но Лена Андерсон из Уппсалы в твоём списке не значилась. Ты об этом не знала. У Микаэля по-прежнему что-то не складывалось. Харид исчезла около 3 часов дня.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 Годфит Вангер участвовал в переговорах в Карлстаде, где концерн покупал местное деревообрабатывающее предприятие. На следующий день фермершу Магду Лувису Шёдерк нашли убитой. Буквально через 15 минут она обнаружила третью привязку Уддавалла. 1962 год.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 Ребекка Якобсен, секретарь шес концерна. Где вы встречались? Что ты ей обещал? Когда Будель Лингрен хотела в 7 часов закрыть архив и идти домой, Лизбет Саландер прошептала, что она ещё не закончила. Заведующая может спокойно уходить. Пусть только оставит ключ, чтобы Лизбет смогла запереть. Будель Лингрен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 Правую руку он держал перед собой согнутой, и Михаил увидел матовый отблеск металла. У меня в руке Глок. Так что без глупостей. С такого расстояния я не промахнусь. Михаил медленно направился к нему. Приблизившись к Мартину Вангеру, он остановился и посмотрел тому в глаза. Мне пришлось прийти сюда. У меня имеется несколько вопросов. Понятно. Шагай в дверь.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 Как только они вошли в комнату, Мартин Вангер направил на Михаэля пистолет и велел ему лечь животом на пол. Михаил отказался. "Ладно", сказал Мартин Вангер. "Тогда я прострелю тебе коленную чашечку". Он прицелился. Михаил сдался. Выбора у него не было. Он надеялся, что Мартин хоть на десятую долю секунды утратит бдительность.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 голову, принимая удары мягкими частями тела. Через несколько минут его тело уже болело от десятка ран. За первые полчаса Мартин не произнёс ни слова и общаться с ним было невозможно. Потом он, похоже, успокоился. Принёс цепь, обмотал её вокруг шеи Микаэля и пристегнул висячим замком к петле в полу. Минут на 15 он оставил Микаэля в одиночестве.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 Полагают и считают, что этот шанс уже упущен, сказал Микаэль. Мартин Вангер захохотал. Мне жаль, Микаэль. Но ты, конечно, понимаешь, что тебе придётся умереть тут. Микаэль кивнул. Как чёрт побери, вы на меня вышли, ты и эта анорексичка, которую ты вовлёк в это дело. Ты солгал о том, что делал в день исчезновения Харрет.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 На сервере Миллениума и на сервере Милтон Секьюрити, где работает Лизбет. Мартин Вангер подождал, пытаясь понять, блефует Михаил или нет. Как много знает Салендер? Михаил заколебался. Лизбет Салендер была в данный момент его единственной надеждой на спасение. Что она станет делать, когда вернётся домой и обнаружит, что он исчез?